Глава 21. Не могу поверить, сказал Портер, придвинувшись к экрану. Вот он! Это несомненно он. Даже на зернистом изображении Стил Стилвотер выглядел четко как днем. Он сидел на одном из стоявших в ряд у стены стульев в комнате ожидания городского центра полиции. В руке он держал книгу. Периодически подходил к письменному столу и начинал говорить с дежурным сержантом. Временная отметка показывала, что Стил Вокер пришел в 14:43, дал показания в 17:38 и покинул участок в 18:04. "Это не он назначил время", продолжал портер. "Вы попросили его прийти к двум часам". "Майси ушла из дома в четверть четвёртого", сказал Данст. Тревогу подняли менее чем через час, когда она набрала три девятки со своего телефона, после чего не отвечала на звонки диспетчера. Полицейские отследили путь девочки и прибыли на место преступления около пяти, где нашли ее сумку, задолго до того, как Стилвокер покинул участок. "Он не наш преступник", сказал Клэр, возвышавшийся над группой. "Проклятье. Ну и бардак". Вы умудрились опрокинуть ведро помоев себе на голову. Я что? переспросил Кэт. Послушайте, мы в любом случае должны его задержать, потому что он придурок. «Чтобы вы устроили еще какое-нибудь безобразие, вроде того, что учинили в комнате для допросов, прорычал суперинтендант. Хотите, чтобы нам предъявили обвинение в жестоком обращении с задержанными? Он просто упал со стула, сказал Кет, поднимая руки, чтобы продемонстрировать собственную невиndность. Ему не следовало раскачиваться на задних ножках. Это может быть опасным. Я протянул руку, чтобы ему помочь. Старший инспектор замолчал и сразу стал серьезным. — Он знает о моих детях, сэр. О ваших тоже. Вам это не показалось странным? Можно сказать странным, а можно и ужасающим. Значит, он провёл небольшое расследование, сказал Клэр. Никаких секретов и ничего сложного. В моём онлайн-профиле говорится, что у меня шестеро детей, в том числе тройня, а вас постоянно показывали по телевизору после исчезновения жены. Я видел пресс-конференции с вами и вашими дочками. Вы правы, Стилвокер опасен, но девочек похитил не он, сэр начал Кэт, но Клэр лишь рыкнул в его сторону. Отпустите его. Судмедэксперты продолжают работать, но они не сумели ничего найти на его теле или в доме, кроме крови животных. Нигде нет следов его ДНК, которая могла бы связать его с девочками. Сейчас мы должны сосредоточить наше внимание на другом подозреваемом, Локи Персевале, Клэр состроил гримасу. А со Стилом Вотером будем вести себя очень аккуратно. Все меня поняли? Если он преступник, мы должны предоставить неопровержимые доказательства. Если же нет, любая ошибка с нашей стороны приведет к тому, что мы окажемся в таком глубоком дерьме, что нам не помешает подводная лодка. Персеваль уже здесь. В пути, ответил портер. Его сопровождает Сполдинг. Только не в комнату для допросов. Сэр, портер нахмурился. Я не хочу, чтобы он устроил скандал. Персеваль не под арестом, и нам нужно, чтобы он сохранял спокойствие. Данст, сделай мне одолжение наведи порядок в буфете. Во время ланча уточнил тот: "Вы хотите устроить мятеж? Просто сделай то, что я прошу". И Кэт, я должен попросить тебя об одолжении, большом и необычном. Роберт молча приподнял бровь. Поезжай за дочкой и привези ее сюда. По дороге Кэт позвонил няне Мойры. Дорога занимала всего пять минут, но к счастью, разговор продлился недолго. "О, Боже, она очаровательна", сказала няня по телефону. "И совсем не скандалит. Съела тост с медом и диетическое печенье. Извините, я не спросила, можно ли ей печенье, но решила, что все будет нормально. Она практически вырвала его у меня из рук". Всё хорошо, отозвался Роберт, пытаясь вспомнить имя женщины. Я просто не могу вспомнить, на какое время мы договорились. Любое до трех часов, можно и позже, после окончания занятий в школе приходят дети постарше. Я заберу мой род до трех. С ней точно все в порядке. Мистер Кэт, она ни разу не спросила про маму или папу. С одной стороны, это замечательно, подумал Роберт, повесив трубку. С другой Он испытал разочарование. Всего за одно утро Мойра нашла себе новый дом и новую семью. Это разорвало ему сердце, но так уж устроены дети. Их воспоминания остаются неглубокими. Страшная правда состоит в том, что Мойра начала забывать Билли. Кэт припарковался перед детским садом, оставив двигатель включенным. Как только его впустили внутрь, Эви бросилась к нему и схватила за ногу, словно за спасательный круг во время шторма. Привет, красотка, сказал он, взъерошив ее волосы. Хорошее было утро. Ты опоздал, пробормотал Эви ему в ногу. Вовсе нет, запротестовал он. Я пришел даже раньше. А вот и нет, парировала она. Роберт попытался оторвать Эви, но она его не отпускала. И он с глупым видом, точно актёр из комик группы Монти Пайтон, вышел из сада, волоча за собой цеплявшуюся за его ногу малышку. К тому моменту, когда они подходили к машине, Эви уже хохотала, а его брюки могли в любой момент соскользнуть вниз. "Послушай, Эви, хватит", сказал Кэт, подхватив её под руки и оторвав от ноги. Некоторое время он держал девочку на весу, пока она не прекратила извиваться. Мне нужно, чтобы ты мне помогла. Речь идет об официальной работе на полицию. Как ты думаешь, у тебя получится? Я буду ловить плохих парней? "Да, именно", ответил он и почти не соврал. Затем пристегнул ремни детского кресла, дважды проверил их, захлопнул дверь Volvo и сел за руль. Роберт сразу понял, о чем его попросит Клэр, и это произвело на него впечатление частично из-за того, что идея была хорошей, частично потому, что Кэт сомневался в желании босса нарушать правила. Он оглянулся через плечо и улыбнулся своей девочке. "Мне нужна твоя помощь. Я хочу, чтобы ты поговорила с одним человеком". Контраст не мог бы быть более сильным. Стил Стилвотер был невозмутимым, умным, готовым ко всему. Окруженный покрытыми шрамами стенами комнаты для допросов, перепачканный кровью, он на все сто процентов выглядел как преступник. Локки Персиваль походил на жертву катастрофы. Он съежился на стуле в дальнем конце столовой, подтянул ноги к груди и обхватил руками колени, бросая из-за них взгляды точно раненый кролик. И его тёмные глаза метались из стороны в сторону под старой грязной бейсболкой футбольного клуба Норвич Сити, некогда желтый. Казалось, он ждал, когда кто-нибудь придет и избавит его от страданий. И этот кто-то был старшим детективом-инспектором Кэттом. "Помните", сказал Клэр, — его губы почти касались уха Роберта, когда они вместе смотрели сквозь грязное маленькое стекло в дверях кухни. Будьте с ним помягче. Иско неправомерном аресте превратит его в оружие массового поражения с бесконечными патронами. "Пиф-паф", крикнула Эви, оглушающий визгливым голосом. "Вы уверены?" спросил Кэт. "Эви никому не дает спуска. Я хочу, чтобы он чувствовал себя спокойно", сказал Клэр, "и чтобы происходящее не походило на полицейский допрос". Ваш ход, пробормотал Роберт, распахивая дверь столовой. Эви влетела внутрь и сразу метнулась к холодильникам, словно наступило утро Рождества. Кэтту показалось, что когда Персиваль ее увидел, он был готов закричать, но затем успокоился. Выражение его лица смягчилось, и он стал наблюдать за девочкой, вынимавшей еду с полок и убиравшей ее обратно. Из комнаты все вынесли, а потом занесли что-то обратно. Сполдинг и Данст сидели рядом за столом, делая вид, что о чем то оживленно беседует. Портер поглощал протеиновый батончик рядом с дверью, изучая мобильный телефон с таким сосредоточенным лицом, что явно заслуживал Оскара. Все сняли куртки и ослабили галстуки. "Я могу это взять?" спросила Эви, подняв над головой баночку с апельсиновым желе. Кет вошёл вслед за ней с улыбкой на лице, кивнул Персивалю, продолжая улыбаться и направился к Кеви. "Желе на ланч?" спросил он. "А как насчет сосиски в тесте? Здесь еще делают сэндвичи?" "Желе", заявила Эви с таким лицом, что Роберт сразу понял, спорить бесполезно. Тогда найди ложку, сдался он, глядя, как она мчится мимо кассы. Повернулся к женщине за прилавком и с удивлением обнаружил, что перед ним старший детектив-инспектор Пирсон. — "Могу я заплатить попозже?" Она кивнула, и Кет снова повернулся к Персивалю. — "Привет. Прошу простить меня за вторжение." Персиваль, ничего не ответив, опустил ноги на пол, поставил локти на стол и принялся нервно теребить край потертой бейсболки. Он совсем не походил на мужчину с фотографий, которые они нашли в доме Дели и Кроссон на его ранние снимки. Сейчас этот человек выглядел сломленным. Из-под кепки торчали редеющие грязные волосы, лицо покрывали пятна. Казалось, его одежду не стирали неделями, и даже издали Кэт уловил шедший от него запах, настолько неприятный, что Роберту расхотелось брать сэндвич с полки. Персиваль потирал левое бедро, то место, куда его ударили ножом, вспомнил Кэт. "Я приношу вам свои извинения", продолжал он, делая несколько шагов в сторону стола. "И знаю, как вам тяжело. Я хочу заверить вас, мне не нравится", заявил Эви. Она стояла за спиной Кэтта, опираясь на стол. Из открытой баночки с желе на пол выливался сок. Перестань, Эви, посмотри, что ты тут устроила. Он забрал у нее баночку и поставил на ближайший столик, а она побежала к прилавку, чтобы выбрать что-то другое. "Вы чего-нибудь хотите?" спросил Кэт у Персиваля, но тот отрицательно покачал головой. Если судить по всему, уже много лет он ел только чесночный хлеб. Роберт сделал еще несколько шагов в его сторону. Вы не против, если я присяду? Персеваль никак не отреагировал на его слова, словно утратил способность к общению. Кэт взял стул от соседнего столика и поставил его достаточно далеко от Персеваля, чтобы не давить на него, но не слишком, чтобы они могли разговаривать, не повышая голоса. Меня зовут Робби, сказал он. Я детектив, но не из этого участка. Я здесь неофициально, как вы и сами видите. Эви изо всех сил пыталась открыть Кит-Кат, бросая опасливые взгляды на отца на случай, если он велит ей остановиться. "Это моя дочь, Эви", сказал Кэт. "Она была в детском саду". "Верно, милая? Эви набив рот шоколадом, не обратила внимания на его вопрос. "Я этого не делал", сказал Персиваль. "Клянусь, она была моей, моей сестрой". Никто и не утверждает, что вы причинили вред Эвелин, сказал Кэт, понизив голос, чтобы Эви его не услышала. Мы просто хотим, чтобы вы узнали все факты. Вы видели их недавно, Делию и ее маму. Персиваль потряс головой, внимательно изучая поверхность стола, словно искал там ответы. От него исходил такой отвратительный запах, что у Кэт снова перехватило горло. Я очень давно их не видела. Всклипнув, сказал Персиваль: "И тех девочек я хотел сказать, что никогда их не видел. А вам известно о них что-нибудь еще? — спросил Кэт. "О Мейси и Конни. Персиваль ушел в себя, словно перенес физический удар, и тряхнул головой так сильно, что с его губ во все стороны полетела слюна. "Я клянусь, клянусь, мне неизвестно, где они". А вы знаете кого-то, кто хотел бы причинить вред вашей сестре, спросил Кет. Например, враги, прежние поклонники? Нет, сообщил Персеваль столу. Все ее любили, она была такой доброй. И вдруг он с тревогой поднял голову. Кто теперь позаботится о Франклине? О Франклине переспросил Роберт. Это кот, ответил Персеваль. Кто его будет кормить? Мы о нем позаботимся, солгал Кэт, до тех пор, пока не вернем домой Делию. Хорошо? С Франклином все будет в порядке. Я люблю кошек, сказала Эви из другого конца столовой. Она уже принялась за обёртку второго kit и Кэт бросил на нее предупреждающий взгляд. Девочка, как и всегда, отвернулась с дерзким видом, продолжая сражаться с пластиковой упаковкой. "Да", произнес Роберт. "Она любит скит кошек". Персиваль почти сумел улыбнуться в ответ. Это выглядело как если б кто-то слишком долго держал у себя тыкву после Хэллоуина. Его лицо стало жутким, кашеобразным и каким-то обвислым. Возможно, он пристрастился к наркотикам после несправедливого ареста, например, подсел на мед. Во всяком случае, зубы у него выглядели соответственно. Однако сейчас он казался чистым. Локи, необычное имя, сказал Кэт. Вы знаете, что оно значит? Пересывали усмехнулся. Его взгляд метнулся от полицейского обратно к столу, потом на Эви, нигде не задерживаясь больше, чем на одну или две секунды. Мама всегда говорила, что Локи означает дар божий, ответил он. Я не знаю. Эвелин мне всегда нравилась больше, ведь это птица. Примечание. Персиваль все перепутал. Название романа «Эвелин Bird, изданного в 1904 году английского писателя Eaglestone, звучит так же, как «Эвелин птица. Ну так что, Локи, вы не против, если я задам вам пару вопросов? Но я хочу, чтобы вы запомнили, никто вас ни в чем не обвиняет. Мы просто разговариваем. Ладно. Чтобы выяснить, кто убил вашу сестру. Кэт оглянулся и увидел, что Эви с жадностью точно шпага-глотатель поглощает — "Эви, достаточно", сказал он. "Шоколада больше нельзя. Еще немного, и она полезет на стены". "Сладкое ее слабость", сказал Роберт, поворачиваясь обратно к Персевалю. "А у меня чай". Я пью его слишком много. У вас есть похожая слабость? Ну, давай сэкономим нам время и скажи нам похищение маленьких девочек. Слабость? спросил Персеваль с трудом подбирая слова. Я не не знаю. Я пью слишком много, главным образом вино. Вы это хотели услышать. Я хочу услышать то, Что вы пожелаете сказать, ответил Кэт, сдерживая зевок. Арест и допрос стелвотера утомили его. Казалось, голову набита ватой, как если б кто-то паковал там вещи для переезда. Никакого давления. Вы пили в последние выходные? Персиваль отчаянно затряс головой, как уже делал один раз. Он напомнил Кэтту его собственных детей, когда они отказывались делать то, о чем он просил. Это выглядело настолько нарочитым, что показалось ему комичным. Персиваль потер глаза. "Вы думаете, я во всем виноват?" простонал он. "Вы и он." Глянул на дверь столовой, и кэт вслед за ним, как раз в тот момент, когда из дверного проема исчезала голова Клэр. "Идиот." Он был там в прошлый раз, в 2013, задавал одни и те же вопросы. Снова, снова и снова про девочку, которая умерла, и ее тело нашли под лодкой. Он ужасно злился, никак не мог остановиться и не останавливался. Он хочет меня обвинить, хочет, чтобы я страдал. "Забудьте о нем», — сказал Кэт, подавшись вперед, понизив голос. "Сейчас здесь командую я, и если я скажу, что вы ничего не делали, ему придется мне поверить. Хорошо?" Персиваль кивнул. Он начал успокаиваться, но все равно напоминал пороховую бочку, готовую взорваться в любой момент. Значит, вы ничего не пили в воскресенье. Я пил, сказал Персивал, дрожащей рукой смахнув слезу. Но совсем немного. Только чтобы поддержать себя, чтобы избавиться от всего плохого, от боли. Она постоянно ноет. Он снова потер ногу. Сколько вы выпили, Локи? — продолжал Кэт. Стакан, два, бутылку. Бутылку, ответил он, пожимая плечами. Достаточно, чтобы отдавать отчет в своих действиях, я не причинял вреда моей сестре. Никто этого и не говорит, поддакнул Роберт. Я и сам люблю выпить, чтобы избавиться от боли из-за умершей жены спросил Персиваль. Вопрос был подобен удару по яйцам, и на мгновение Кэт задохнулся. Он оглянулся, но Эвик счастью, в этот момент пыталась открыть бутылку кока-колы. "Откуда вам известно про мою жену?" сумел спросить Роберт через некоторое время. Персиваль заёрзал на стуль, отказываясь смотреть старшему инспектору в глаза. "Локи, откуда вы знаете?" Я не знаю, жалобно сказал он, и в его словах проявилась невыносимая безнадёжность. Я ничего не делал. Я могу доказать, что не делал. Казалось, кто-то повернул выключатель у локки в голове, и на губах у него появилась отчаянная улыбка. Да, я могу доказать, продолжал Персиваль. Я могу доказать, что был дома всё это время. Я вообще не выхожу Он засунул большую руку в карман вонючих штанов от тренировочного костюма, вытащил iPhone, совершенно новый, если судить по внешнему виду, включил его большим пальцем, пролистал несколько приложений, открыл одну из них и передал телефон Кэту, который обнаружил, что смотрит на большую гостиную с двумя диванами и с кучей разного хлама на полу, и двоих полицейских, очевидно проводящих обыск. Это мой дом, сказал Персиваль, наклоняясь ближе, чтобы ткнуть пальцем в экран вживую. Я сказал, что они могут осмотреть все, если хотят. Мне нечего скрывать. Кэт прищурился и понял, что один из полицейских на экране, констебль Савич, это в реальном времени, уточнил он. Конечно, вы можете поговорить с ними, если хотите. Нажмите кнопку микрофона. Роберт нажал на иконку, и телефон звякнул. Оба полицейских на экране подняли головы. Савич позвал кет. Констебль нахмурилась и подошла ближе. Очевидно, камера была где-то спрятана, и она смотрела по сторонам, пытаясь определить источник голоса. Камера за рамкой, сказал Персиваль, серебристый. Она пустая. Должно быть, Савич услышала его, потому что посмотрела к в глаза и что-то сказала, но звук не работал. "Уберите палец с кнопки", объяснил Персиваль. "Она работает как рация". "Где?" спросила Савич. "Портер". "Это Кэт", ответил он, нажимая кнопку микрофона. "Я вижу вас через телефон Персиваля". "Судя по всему, это камера видеонаблюдения", сказала Савич и взяла что-то с полки. И мир перевернулся. "Такие есть во всех комнатах", объяснил Персеваль, садясь на стул, за исключением ванной. "Вы себя снимаете?" спросил Кет. Тут он услышал шипение и победный крик. Обернувшись, увидел, что Эви подносит к губам бутылку кока-колы. "О, господи, Эви, нет!" он подбежал к ней и схватил бутылку. "Кока-кола? Ты с ума сошла?" Тебе три года, отдай бутылку. Нет, закричала она. Это моё, я сама открыла. Просто посиди здесь, сказал Роберт, показывая на стул. Тебе больше нельзя сахара. На секунду ему показалось, что она сейчас взорвется. Но Эви с пыхтением забралась на стул, сложила руки на груди и принялась сверлить его взглядом, пока он не отвернулся. Задница пробормотала девочка. «Точно, — "Точно," сказал Кэт, возвращаясь на свой стул. "Извините, камеры, вы себя снимаете?" Персиваль кивнул, на секунду прижал ладони к глазам, и они еще сильнее налились кровью. "Идея не моя," это предложил кто-то из группы. "Группы?" спросил Роберт. "Группы поддержки." После травмы я посещал ее некоторое время после, ну, вы знаете, ареста. Меня же тогда посадили в тюрьму. На самом деле группа не помогла, но кто-то подкинул мне идею постоянно снимать себя. Если б камера не поймала меня на матче Норвича, я до сих пор сидел бы в тюрьме. Я бы уже умер. И не допущу, чтобы со мной случилось нечто похожее больше никогда. Кэт невольно почувствовал симпатию к этому человеку. Джаэль, доброму старине Локи Персивалю, но серия невероятных совпадений превратила его в грязного параноика, погруженного в депрессию. Боль пожирала его изнутри. Однако Кэт почувствовал кое-что еще. Внутри у него поднимала голову паника, страх перед тем, что ему предстояло узнать. И вы храните все записи, сделанные в вашем доме, спросил Кет. "Папа, мне плохо", сказала Эви. Одну минутку ответил он, продолжая смотреть на Персеваля в ожидании ответа. Тот кивнул. "Запись хранится в течение недели, потом я переписываю их на жесткий диск. И у вас есть записи вплоть до пять лет, ну почти. Папа, мне скучно, продолжала Эви. И плохо, и я хочу какать. Роберт порылся в приложении, пробежался по интерфейсу и обнаружил набор небольших папок с обозначением дней недели. Кликнул на воскресенье и стал просматривать запись. В течение дня Персиваль находился в гостиной, и хотя он выходил из комнаты, не вызывало сомнений, что он не мог отсутствовать в доме в то время, когда убили его сестру, и никак не успевал похитить Деллию. Дерьмо пробормотал Кэт. Папа, мне правда плохо. Я могу оставить себе ваш телефон на несколько дней, спросил Роберт. Персиваль неуверенно посмотрел на него. Конечно, совершенно добровольно и только с вашего согласия, добавил старший инспектор. Ведь именно для подобного случая вы установили камеры. Мы изучим записи и, с полнейшей уверенностью, сможем сказать, что вы не имеете никакого отношения к исчезновению детей. Через несколько секунд Персиваль кивнул. "Спасибо, Локи", сказал Кэт, вставая и протягивая ему руку. Персиваль смотрел на нее так, точно не мог вспомнить, что с ней требуется делать, но через некоторое время протянул свою руку и пожал ладонь Кэтта, мокрыми и вялыми, как листья салата, пальцами. От него пульсируя по-прежнему исходил жуткий запах, и Кетту на глаза навернулись слезы, но он мужественно сморгнул их. Мы ценим, что вы пришли с нами поговорить. И помните, если вам что-нибудь нужно, достаточно попросить. Сейчас все изменилось. Мы на вашей стороне. Персиваль, сглотнув, выпучил глаза. Несмотря на то, что в столовой работал кондиционер, он заметно вспотел. "И я могу идти?" "Да", сказал Роберт, отходя в сторону, чтобы пропустить его. Персиваль захромал к выходу, мельком взглянув на Эви. "Пока", сказала та и помахала ему испачканными в шоколаде пальцами. "Локи", откликнул его Кэт. "Могу я задать вам еще один вопрос?" Персивал не обернулся, лишь остановился, тяжело дыша. Его глаза оставались в тени под кепкой, пальцы так сильно вцепились в ручку дверь, что костяшки побелели. "Складывается впечатление, что вы переживаете за свою сестру, и на то есть причины." То, что с ней случилось, ужасно, но вы ничего не спросили о Делии. Почему? Персиваль облизнул губы. Вы ее нашли? спросил он после короткой паузы. Нет. Снова наступила пауза. Я боялся услышать ответ, сказал Персиваль. Поэтому не стал спрашивать. Я не хотел услышать, что и ее настигла смерть. Он стоял в полной неподвижности, лишь плечи поднимались и опускались. Я могу идти. Да, ответил Кэт. Вы можете идти.